В эту жидкую смесь могут быть введены после того, как она создана, и некоторые небольшие добавки растворимых или нерастворимых сухих компонентов, например, соль, пряности, перец, лук, тмин, кориандр, анис. Необходимо только следить, чтобы они равномерно распределялись в тесте. Вторая и решающая операция – приготовление теста. К соединенной жидкой смеси подсыпается мука, столько, сколько потребуется для теста, которое бы не липло к рукам. Поэтому мука подсыпается постепенно, и все время тесто вымешивается. Лучше всего, если это делается непрерывно, одной рукой подсеиваете муку, другой ложкой вымешиваете тесто круговыми движениями по часовой стрелке. Чтобы это было легче делать, тесто надо всегда замешивать в глубокой, устойчивой посуде. Вот почему прежде для этой цели использовалась квашня. Цилиндрическая, слегка расширяющаяся кверху деревянное тяжелое ведро. Теперь наиболее удобной посудой может быть глубокая цилиндрическая эмулированная миска, но не кастрюля. Количество муки никогда не определяется заранее при приготовлении мучных хлебных изделий, ибо все зависит от того, какое получилось количество жидкой смеси, каков ее конкретный состав и сколько муки сможет эта смесь вобрать в себя. Если же заранее определить количество муки, то точно подогнать под него жидкость практически никогда не удается, ибо эта величина переменная, подверженная колебаниям. Здесь влияют и различные жирность, плотность молока, жесткость воды, величина яиц, консистенция масла и жиров, а также свежесть дрожжей и их воздействие на жидкую часть. Поэтому не питайте особого доверия к тому рецепту, где для хлебного теста точно определяется количество муки. Он, как правило, не дает возможности получить качественные изделия, несмотря на все наши усилия. Важно выполнять другое, строго соблюдать муку порцией не выходить за рамки определенных соотношений а все сухие добавки нерастворимые лук, сыр, творог, пряности вместе не должны превышать по объему полстакана на каждые два стакана жидкости в составе теста иначе тесту трудно будет хорошо подняться. б жиры, масла, не должны превышать полстакана на каждый стакан жидкости, воды и молока, иначе тесто будет сухим, истонченным. В. Яйца в хлебное тесто не следует добавлять вообще, ибо они придают тесту хрупкость, жесткость. Поэтому яйца — принадлежность в основном кондитерского теста, имеющего иные законы. Г. Молоко — Делает тесто пышнее, мягче, придает ему эластичность, упругость, но им не следует злоупотреблять. Его всегда должно быть меньше, чем воды, или пополам с водой, иначе тесто трудно будет пропекаться. Молочный хлеб надо всегда делать небольших размеров. Чем меньше молочная булочка, тем легче ее пропечь. Д. Хлебное изделие отличается от кондитерского не тем, что одно сладкое, а другое нет. Такое определение потребительское. Кулинарное определение исходит из того, какую роль играет в данном изделии мука. Если мука главный компонент, если ее больше по весу, объему, чем всех иных компонентов то изделие хлебное. Если мука составляет менее половины всех других компонентов, масла, яиц, сахара, разных добавок, то изделие кондитерское. Теперь, когда вам стал ясен смысл и основные правила приготовления хлебных изделий, попробуйте сами, без всякого рецепта, на глазок, выпечь хлеб из того, что есть дома под рукой. «Влейте в глубокую миску водички, положите дрожжи, долейте молока, масло».